Три соловь. Радиоспектакль по мотивам одноимённого рассказа Александра Грина. Эта история случилась давно. Очень давно. Но Время и место не имеют значения. Это могло произойти где угодно и когда угодно. Возможно, всё повторится не раз, пока существуют люди и крысы. Динг. кончились продукты тоже и мне ничего иного не оставалось, как отправиться продавать книги последнее, что у меня ещё оставалось